Глава 4 Где-то в многомерной вселенной Морфей восседал на троне в своем невообразимо красивом дворце среди слуг и вкушал экзотические плоды деревьев, которые можно было найти только здесь. А где это было? Здесь. Сложный вопрос который многих его разыскивающих ставил в тупик. Ведь это пространство самого Морфея, где он был правителем, судьей и богом в одном лице. Этот мир и дворец не существовал в реальном пространстве. И это было главной проблемой Морфея, царя и бога снов. Того, кто может ломать и строить сознание любых разумных ничтожеств. Сколько бы миров не были захвачены им лично, но это количество всё равно слишком мало, чтобы достичь своей истинной цели. А она, конечно, у него была. Он хотел свободы, настоящей, а немнимой, которая у него сейчас. Его способности являются одними из сильнейших во Вселенной, как он думал, но в то же самое время и проклятием. Он бог снов, но выбраться отсюда не может. Из этого вытекает, что главная его цель — найти способ покинуть это место и возвращаться назад в любое время по собственному желанию. Сейчас он как никогда был близок к своей цели. Хотя ради этого ему пришлось заключить союз с Неназываемым. Конечно, он не рассчитывал на этого идиота, но свою роль тот должен сыграть. Впрочем, и сам не называемый наверное, ему не доверяет. В этом и суть божественных договоров. Некая игра, в которой нужно поймать своего союзника быстрее, чем сделает это он. И самое главное — без нарушений. Ведь за любое нарушение Вселенная жестоко накажет. «Господин!» — вдруг раздался голос возле трона. «У нас нарушитель!» От этих слов Морфей удивленно приподнял одну бровь. Какой может быть нарушитель, если он знает про всё, что творится в этом месте?» «Слушаю тебя, слуга!» — громогласно промолвил он. В его дворце практически не было имён, только самые сильные и преданные последователи могли его получить. А этот дворец был создан совсем недавно, и таких разумных здесь ещё не нашлось, а потому всех звали слугами. «Вот этот слуга!» — указал стражник на обычного рабочего. — Недобросовестно выполнял свои обязанности по уборке. Я видел, как он не вытер пыль. — Действительно? — еще одна волна удивления. — В каком же месте? Морфей увидел, как дрожит не только тот слуга, который провинился, но и тот, который сообщил об этом. — На лестнице в девятом крыле шестого этажа, которая ведет сонную библиотеку. Трудно говорить было уже слуге-стражнику. «Там маленький принтус. Я видел, что он пропустил кусок, равный маленькой ванетки У него соскочила тряпка, но он не вернулся на то место и не доделал свою работу как следует». Морфей на секунду прикрыл глаза и... «Твои слова правдивы. Слуга точно виноват!» — кивнул он, а затем махнул рукой. В это мгновение провинившийся слуга лопнул, как к облако, и растворился. «Ты хорошо поработал», — похвалил стражника Морфей. «Тебе разрешается провести в реальном мире целых двадцать минут». «Благодарю вас!» У стражника покатились слезы из глаз, и он быстро удалился прочь. А Морфей улыбался. Любил он такие моменты, когда можно стать великодушным судьей и добрым господином. Этот мир был искусственным, И он мог спокойно сделать так, чтобы пыль никогда не существовало. Но вместо этого здесь есть вообще всё, как на нормальном материальном плане. Такие вещи, как грязь, пыль, кровь, еда, даже по большой и малой нужде вынуждены ходить его люди. Такие правила он установил как людям, так и своему пространству. Морфей всегда хотел чувствовать себя живым. После стольких лет, проведенных в сонном плане, он устал от него и давно перерос это состояние. Да и завидовал он таким, как не называемый Они могли за раз устраивать захват десятка миров, а он... Он лишь одного и то, только когда лично участвовал в этом. Зато свою работу он делал качественно, и если брался за мир, то никогда его не выпускал из своих цепких рук. «Господин», — поклонился новый слуга в золотых одеждах, — «наложницы ждут вас в своих покоях. Вы хотите перед этим принять пищу?» — Морфей задумался. «Сначала пищу. Да, и пригласите за стол моих слуг. Из числа полезных. Я хочу говорить с ними». Слуга поклонился и удалился, а Морфей ощутил, что стражник решил тут же использовать свой билет в реальный мир. Морфей задумался, убить его, что ли? Почему этот червь так спешит покинуть это райское место? Почему он может, а я не могу? Однако настроение у него сегодня было хорошим, и он разрешил сделать это человеку без всяких последствий. Затем Морфей настроился на еще один сеанс связи с неназываемым. Сегодня тот должен доказать свою полезность и открыть в одном месте портал для конкретной цели но в этот раз это будет не загашник не называемого, а сам морфей отправит к охотнику кого-то очень интересного разумного, который сможет убить охотника. В другие времена он не посмел бы так действовать, но переговорив с неназываемым, он узнал некоторые вещи, например, что охотник был перерожденцем и не так сиён, как казалось изначально, а потому его план «Должен сработать». Как мы добирались назад, я даже вспоминать не хочу. Особенно те моменты, когда Пушкин вдруг понял, что его энергосистема явно не в порядке, и на него накатила слабость и усталость. С одной стороны, не нужно было ему так напрягаться там, на площади, а с другой... «Репутация наша — все» и он свою, кажется, восстановил полностью. Конечно, не для драконов. Там он будет убийцей в любом случае, который пришел, чтобы лишить жизни их императора. Все, что он сделал, было рассчитано на империю, в которой он живет. И с этим делом, я думаю, он справился. Хотя, если подумать, то аристократы и так не поверят, что Пушкин мог стать наемным убийцей. А вот простые граждане могли, но это и понятно. Они не очень посвящены в аристократическую жизнь и вынуждены, как говорят, хавать то, что им дают. А давать будут много разной информации. Хотя Лиза может взять этот вопрос под личный контроль, и тогда любая редакция будет бояться даже пискнуть. Да и я смогу подсобить. Кстати, как только мы добрались до моей усадьбы, Пушкина даже не нужно было лечить. Как только я сообщил Лизе и его родственникам, что он у меня, то сразу начался хаос. Прилетела воздушная армия и сделала маленький переполох в моих войсках воздушной обороны. Как-то мы не ожидали, что они будут настолько сильно спешить со своими вертушками, что даже не сообщат, что прибыли. Я, конечно, понимаю, что все они любят своего патриарха, да и детей у него, ой, как немало». Но чтобы сразу прибыло полсотни вертушек, это явно перебор. Словно они боялись, что его могут перехватить у них по дороге. А ещё я могу точно сказать, что там были не самые слабые личности. В общем, сбагрил я Сергеича, который морально был ещё несколько ошарашен и точно расстроен, настолько, что обычно очень вежливый абсолют даже забыл попрощаться со мной перед тем, как улететь. Но я его не виню» подозревая, что в этот раз он был очень близок к смерти. Но ну, после того, как достиг своего нынешнего могущества, и это ему очень не понравилось. но ну, я пошёл, наконец, домой и принял душ. А вот полотенце мне подала внезапно появившаяся Анечка. — Дорогой, мне нужно немного твоего времени, — загадочно сказала Анна. При этом моя жена стояла и теребила изящными пальчиками краешек своего платья. Очень откровенного и очень маленького красного платья. «Для тебя все, что угодно, дорогая», — залюбовался ее красотой. Она в ответ мне мило улыбнулась, а затем вдруг крепко обняла и прижалась ко мне грудью. «Тогда отнеси меня в спальню», — весело заявила она, с любовью глядя мне прямо в глаза. «Блин, я даже не понял с первого раза». Думал, как всегда, что-то случилось. А тут ситуация возникла критическая. Моя жена соскучилась. С Анной я провалялся в постели до того момента, пока она не сказала, что устала, а еще проголодалась. Я тоже решил последовать ее примеру, но не успел даже тапочки надеть. Как в спальню влетела Катюша и, сбив меня с ног, сказала, что на эту ночь я буду ее большой мягкой подушкой. Так и закончился мой день. Вернее, ночь. Пока Катя рядом мирно сопела, я не мог уснуть. А думал о том, в каком это месте я такой мягкий. Вроде не запускаю себя. «Семеновна, думаешь, я поправился?» Утром за сытным завтраком спросил ее у шеф-повара. «Саша, что за глупые мысли посетили твою умную голову? Какой ты поправился? Да одни кожа и кости!» Ответила она гневно разводя руками в стороны, а затем немного задумывалась. «И два вагона мышц!» «Спасибо!» — поблагодарил я женщину и с намеком подвинул пустую тарелку в ее сторону. «Вот это правильный выбор!» — воскликнула она и положила еще мне блинов. А ведь я реально задумывался, что употребляю их столько, и как бы самому пышной выпечке не стать. После того, как я немного поднял себе настроение, то пошёл в кабинет разобраться с бумагами. Однако работы мне не нашлось, и я даже рот открыла от удивления. Это что ещё за дела? Обычно тут полно бумаг, а сегодня лежит на столе одна маленькая бумажка. Я подумала, что ты устал, и решила разобрать все бумаги вместо тебя, твоя Анна. А что, так опять можно было? Именно такой вопрос первым возник в моей голове. Самое интересное, что здесь бумаг должно было быть столько, что я и за неделю не разобрал бы. Да она что, за остаток ночи? Или утром все быстро сделала? У меня нет слов. И также не было ответов. Кто моя жена, из чего она сделана, непонятно. Еще я задумался над одним важным вопросом. Что мне делать дальше? Я рассчитывал с утра немного поработать. А выходит, что... Но что делать дальше, я придумал очень быстро. Просто вспомнил, что у меня есть часть казны императора-дракона, и нужно разобрать её. «Волчара!» — набрал я командира гвардии. «Вы ещё не разобрали то, что паладины притащили?» «Нет? Отлично. Тащите всё ко мне в кабинет!» Гвардейцы достаточно оперативно принесли всё, и я даже подумал, что успею разобрать эти богатства, которые нам удалось вынести. Правда, это из сокровищницы они тащили, а вот дальше было сложнее. И помог им никто иной, как товарищ Шнырька. Он просто перетаскивал эту кучку за нами до тех пор, пока мы не добрались до места эвакуации, и там все смогли загрузить. Первый предмет, который я взял в руки, оказался очень интересным. Это была шкатулка с мордой дракона, инкрустированная драгоценными камнями и на вид хлипкая, но на самом деле... Её не так уж и легко сломать. Ещё в ней были секреты. Смертельные. Если с первого раза неправильно открыть, то она выдавит из себя отравленные иглы, которые вопьются в пальцы. я мне не страшен, а вот как открыть, я не знал. Тут нужно было разгадать головоломку. «Мелкий, твой выход!» — позвал я шнырьку. Он залез через тень лапкой внутрь и просто открыл механизм. Кстати, вторым вариантом было подарить шкатулку Антохе, и он просто сломал бы ее. Но что, не сидеть же и самому ее открывать. В середине я обнаружила зал трофеев. Она вмещала в себя больше сотни разных передовых перстней, которые, наверное, еще его отец или дед собирали. Были знакомые рода, но лишь отдаленно. А большинство я даже не знаю. Мог только предположить, что здесь были как римские, так и карнадские. А еще с половины Европы точно. о А вот и Пруссия. Прежний род, что был до Годдардов. Нужно будет подробнее изучить этот вопрос. И если рода там нормальные, то можно и вернуть. Заодно сообщить, где их удалось найти. Рассматривая перстни, я совсем забыл про то, что фоном у меня работал телевизор, где крутились новости. Я их обычно нечасто слушаю, лишь после того, как сам где-то поучаствую. Так сказать, держу руку на пульсе общественных настроев, чтобы понять, что там творится в Империи и как она относится к Галактионовым. Правда, как бы мне не хотелось слушать лишь приятные новости, все вдруг резко изменилось. Спокойные кадры с Балконским, который давал интервью по поводу спасения Пушкина, сменились срочным прямым эфиром, Ещё не знал, что там скажут, а моя чуйка уже сработала, и я понял, что ничего хорошего ждать не стоит. А всё почему? Да потому что город, из которого шёл репортаж, был Иркутск. «Срочные новости из Иркутска!» — орала репортер, стараясь перекричать толпу у его и машин. Что она говорила дальше, я не особо слышал. Мне и видео хватило, которые стали крутить из камер, что находились на городской телебашне. Там не слишком большой, но дерзкий дракон вылетает из портала неназываемого и на полной скорости врезается в заброшенный научный центр, который я планировал перезапустить. Да теперь только снести, зано построить. Дракон пролетел здание насквозь, влетев в крышу. Он вылетел из первого этажа, и плевать ему было на бетон и арматуру, словно он был крепче их. Следующей его жертвой стала городская больница. Та самая больница, которую спонсирует мой род. Сердце сразу ушло в пятки, а злость стала стучаться в двери моей души. Тут, правда, обошлось, но непонятно, надолго ли. Дракон приземлился на крыше больницы и стал изрыгать странные белые языки пламени по всей окружающей местности. Сквер, который находился рядом, выгорел за одну секунду, даже не поняв, что с ним случилось. Это всё я уже досматривал, надевая на пояс аквилу, и готовясь кому-то сломать большую толстую шею. «Саня!» — в кабинет ворвался волк. «Там, знаю!» — кивнул ему. «Подавай буревестники Я полечу сам, даже не спорь». «Да как так?» — возмутился волк. «Мы гвардия твоя или нет?» Кажется, в этот раз волк не хотел уступать. Его можно понять. Однако я ведь за него, дурака, боюсь. «Не спорь со мной!» — повторил еще раз. «Я не могу взять вас с собой». «Но вот оцепить территорию вы обязаны и заодно помочь пострадавшим». «Но почему?» — раненой уточкой взревел волк. «Хотя бы потому, что некрасиво приходить на дуэль всей толпой», указал пальцем в сторону телевизора. А там было на что посмотреть. На земле перед больницей горел большой костер. Из пламени складывались буквы, а те, в свою очередь, создавали слова. «Галактионов жду». Блин. Может, Пашку отправить? Не уточнили же точно, какого Галактионова ждут. Дворец Императора Дракона. Император Дракон. Император переживал не самые лучшие дни в своей жизни. Можно сказать, он был разбит до такой степени, что сил у него осталось совсем немного. После того дня, который должен был снова укрепить его власть и вознести до былых высот, Он оказался на самом дне. Теперь о его слабости не рассказывают разве что только не мой, да и тот, наверное, пытается показать всё на пальцах. Взять и уйти пленника из-под носа практически всех самых сильных его одарённых — да это сильно. И тут даже он признаёт, что Галактионов всё провернул очень неплохо. Если бы он не был врагом, то, возможно, даже заслужил бы его похвалы. Однако не в этом случае. Сейчас он может предложить Галактиону только смерть, быструю и мучительную. Именно на это он заслуживает. Он много раз задумывался об этом парне и каждый раз не понимал, как у него это выходит. На каждую ловку или военную хитрость у Галактиону есть своя, которой он отвечает и при этом побеждает. но да только не может быть, чтобы у барона из очень непростого рода Было столько секретов. А теперь их стало еще больше. Казно обокрали в момент нападения, и пропали некоторые памятные вещи и артефакты. Пусть это была не самая важная казна, но и не та, где хранились деньги. Например, родовой меч Галактионовых пропал, и это было прискорбно. Возможно, собака Александр станет еще сильнее, чем прежде, ведь не просто так ему нужен был этот меч. А даже если просто, то легче от этого не становится. Император сейчас находился перед трудным решением. Несмотря ни на что, его спецслужбы будут с ним до конца, и они уже предложили несколько десятков вариантов решения этого вопроса. И все были очень непростыми. Одна из спецслужб требует убить много простых людей и запугать оставшихся, чтобы показать свою власть и силу. А другая, наоборот, направлена на тех, у кого достаточно власти и крепкое положение. Обвинить китайских аристократов в измене и заговоре, мол, это они и помогли врагу. Тогда они станут врагами всей империи дракона. Мол, добрый император не ожидал удара со спины, особенно такого подлого, и это может сработать. Были и другие варианты, и даже откровенно смешные, такие как резкие продвижения на фронте за счет быстрых побед. Если бы это было так просто... Сейчас на карту поставлено слишком многое, чтобы спешить. А потому выходит, что все стороны выжидают, чтобы сыграть на ошибках соперника. «Ваше императорское величество!» распахнулись двери в его опочивальну, и туда вбежал обеспокоенный слуга. «Вы должны это увидеть!» Он лишь кивнул. «Что еще могло случиться?» Он очень надеялся, что там хорошие новости, а иначе слугу ждет смерть за такую наглость. Все знали, что император мог простить только лишь в крайних случаях, и то не всегда. Слуга же подбежал к огромному экрану телевизора и стал его настраивать. А когда все сделал, то император смог увидеть своими глазами, что ему хотели показать. «Дракон!» — мгновенно подорвался он со своего места. «Где это? Где?» Это было то, что ему так было сейчас необходимо. «Мой повелитель!» — поклонился слуга. «Это Иркутск!» Император как стоял, так и рухнул обратно. Ему даже захотелось прогнать прочь слугу, а затем достать из шкафчика своего далеко не мятного чая и выпить его литра два. Дракон! Как бы прекрасно это было, появись он здесь. Да еще и такой сильный. Ведь даже через экран император чувствует его силу. Этот дракон в несколько раз сильнее того, что был у него. Ведь это кардинально могло исправить ситуацию до такой степени, что... Подумать он даже не смог, насколько. И тут вдруг его осенило. «Пришло твое время, император. Однажды ты уже так делал. Ставил все на один случай. Пожалуй, старость не предел для его возможностей». «Позвать ко мне Чан Сио Хуана!» распорядился император-дракон, а сам стал готовиться. Готовиться, как никогда раньше. Ведь сегодня он воспользуется еще одной картой в своем рукаве, услугами портальщика, покажет всем, что он у него есть, и переместится в Иркутск, где и приручит дракона, который вернет ему былые силы. Все или ничего.